Брежнев смотрел на меня, не мигая. «Слушай», — произнес он, наконец, хрипотцей, — «налей мне боржом». Я встал, открыл шкаф-холодильник, который был окружен книжными стеллажами с томами сочинений Леонида Ильича Брежнева «Малая земля», «Возрождение», по заводскому гудку, речи Леонида Ильича Брежнева, изданные на всех языках советских национальных республик.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 Откинулся в кресле качалки и медленно закачался, в нем обдумывая. Потом спросил: Думаешь, она поверит тебе? А вдруг мы возьмем пленки? А жениха не выпустим? С минуты он разглядывал меня. Потом спросил.